Глава 19. Ник в Инстаграме NI_Kortasheva. 30 мая 22 часа 35 минут. Хэштеги: Ника пекарь, важное. Друзья, временно новые заказы не беру. Пауза. Извините. Всю дорогу в такси от больницы до клуба Соха, где расслаблялся Марк Веселовский, Ника прокручивала в голове предстоящий разговор. Ее разрывало от злости, отчаяния и бессилия. Но что сказать, чтобы сохранить достоинство и не выглядеть ополоумевшей идиоткой? Она сама не понимала, чего теперь хочет. Одно знала — физически не сможет находиться изо дня в день под одной крышей с Веселовским. Да, у нее не было никаких прав на него, а прежняя влюбленность испарилась. Тогда почему так ощутимо кольнуло от новости Алины? Какой теперь совместный проект? Жалко подводить Лену, жалко хранить мечты последних лет. И все из-за того, что он спал с ее сестрой. Может, Ника просто чересчур щепетильна, и мир бизнеса не для нее? Марк с улыбкой обсуждал детали проекта, ни словом не обмолвившись про Алину. Но ведь и не должен был докладывать. А мелкая, почему молчала она? Впрочем, от нее и в детстве было не добиться признания. Ужом изворачивалась до последнего, что не знает, где варенье, даже если у самой все щеки были в малиновом сиропе. Нет, надо своими глазами взглянуть в лицо Марка. С еще не скоро захочется видеть. Хорошо, конечно, что с ней все обошлось, но общаться как прежде нет. Такси затормозило у сияющего голубым неоном клуба. Ступив на асфальт, Ника сразу почувствовала вибрации басов. Красная дорожка, ограждения, автомобили, среди которых Егор Веселовского был не самым роскошным. Значит, ради этого идут в большой бизнес: спускать миллионы на алмазную пыль, а потом сыпать ее в пустоту? Ника прижала сумочку покрепче и зашагала к входу. Меня ждут, Веселовский, сообщила она охраннику. Тот сверился со списком и молча отстегнул обтянутую бархатом цепь, пропуская девушку в пульсирующее музыкой огнями нутро. Уши болели от перегрузки, отблески десятков зеркальных шаров слепили. В нос ударил удушающий запах смеси парфюмов и чего-то сладкого. Ника пробралась через подергивающуюся толпу, мимо незнакомых лиц, то и дело выхватываемых из полумрака цветными лучами нашла отдельные кабинеты. Марк расслабленно восседал на полукруглом диванчике, закинув руки на спинку, и что-то шептал очередной тигрице. Закатанные рукава, расстегнутые верхние пуговицы и маслянистый блеск глаз. Здесь Веселовский вдруг приоткрыл створки деловой раковины, и она увидела скользкое бесформенное тельце моллюска, ни намека на жемчужину. Марк, нам надо поговорить. Ника с трудом перекрикивала музыку. Кариночка, погуляй. Его спутница встала, окинула Нику ревнивым взглядом и удалилась. Марк со сладкой улыбкой смотрел ей вслед. И Карташова с ужасом осознала, что однажды приняла вот такое же выражение лица за некое подобие симпатии. Теперь, без пелены глупых иллюзий, она смогла различить самую банальную похоть. Ему совершенно все равно, кто перед ним. Никалина или другая девушка. Неважно, может она разработать идеальный бизнес-план или нет. Умна она или глупа как пробка, она должна лишь удовлетворить его естественные потребности. На ужин стейк, на десерт секс. Обычное меню. Как же разительно это отличалось от теплоты, которая сквозила в глазах Паши. Исаев цеплял ее, злил, но во всем этом было больше искренности, чем в деликатности Веселовского. Надеюсь, у тебя что-то срочное? Холодно поинтересовался Марк. Я, конечно, понимаю, мы будем вместе вести бизнес, но тебе лучше сразу понять, что у меня есть личное время. Ты спал с моей сестрой? Просто спросила Ника. Все дипломатические находки, придуманные в такси, вдруг вылетели из головы. Чем быстрее это закончится, тем лучше. Ах, это, Марк провел рукой по волосам. Ну да, случилось. Ты же не хочешь сказать, что теперь я должен на ней жениться? Она взрослая девочка. И мы обсудили, что я не собираюсь. Ты планировал мне рассказать, какой ты имеешь отношение к тебе. Мы вместе работаем, и только. Она забеременела. Я был осторожен. То есть тебе даже не интересно, как она? Ника, изучающе заглянула в его глаза. Не пытайся сделать из меня монстра. Ты пришла просить за нее, а она стала быть слишком гордая или просто боится? Нет, Вероника, я не дурак. Есть суд, экспертиза, и можете обращаться сразу туда. Я в такие переговоры не вступаю. Никто у тебя ничего не просит. Ребенка она потеряла, сейчас в больнице. Тогда я вообще не понимаю, о чем мы разговариваем. Передай, пусть выздоравливает. Ясно, Ника встала. Завтра мое заявление будет у тебя на столе. В смысле? Марк вскинул брови. Если думаешь таким образом изменить условия контракта, предупреждаю. Контракта не будет. Отработку можешь вычестить из зарплаты. Не стоит мешать бизнес с личной жизнью, Ника. Это хорошее правило. Наверное. Она равнодушно развернулась и двинулась обратно в пляску дымных лазерных лучей. Ей надо было срочно побыть одной, прийти в себя, а завтра поговорить с Пашей. Он был не в ответе за свою младшую сестру, как и Ника за свою. Домой Ника добиралась по инерции. В голове клубился туман. Еще гремели отзвуки дискотечных ритмов. Как это людское месиво было похоже на то, что творилось у нее внутри. Хаотичное мельтешение, вспышки, шум. Ее прежняя жизнь рушилась с мощными спецэффектами. Ника утратила главную свою способность планировать. Все, что казалось незыблемым вчера, сегодня обернулось ложью. И в этом мире, где ни в чем нельзя быть уверенной, остался лишь один якорь Паша Исаев. Без него Нику просто поглотила бы бездна, и ей хотелось как можно скорее дотронуться до него, вцепиться покрепче, убедиться, что он настоящий. Если только она не опоздала, и их свидание с Леной не стало началом чего-то большего. И даже тогда нет, так просто она его не отдаст. Исполненная внезапной лихорадочной решимостью, Ника ворвалась в квартиру и, заметив под дверью макарочевой полоску желтого света, громко позвала подругу. Ты чего, выглянула, Лена? Я собиралась спать. Ее внешний вид подтверждал сказанное: пижама, волосы собраны небрежным узлом, на лице, очищенном от косметики, влажно поблескивает вечерний крем. Нам надо поговорить. О чего-то Ника почувствовала себя немного увереннее. Сейчас. Лена растерянно распахнула дверь. У вас Паши что-то серьезное?» Карташова сбросила туфли и прошла в спальню подруги, автоматически поднимая с пола мятую футболку. Ты про сегодняшнюю встречу? Да, я не слепая, я видела, как он стелился перед тобой, когда ты была в гостях. И это свидание. Нет, не перебивай. Ника соскребла остатки самоуважения. Помнишь, мы говорили про табу? Ну, если мне кто-то нравится, ты не должна с ним встречаться. Ты сама предложила насчет Марка помню. Вот сейчас я прошу тебя насчет Паши. Лена смотрела на нее распахнутыми от удивления глазами. Нет, если у тебя уже к нему что-то есть, я пойму, упрямо продолжала Ника. Но если это пока всего лишь развлечение, отступи. Я не могу говорить за него, возможно, ты нравишься ему сильнее. Я готова ждать. Просто если есть хоть один шанс, Не хочу, чтобы ты меня считала эгоисткой. Звучит, наверное, глупо, но это важно для меня. Это было не свидание. И если я когда-то тебя о чем то не косилась, что? Мы встречались по-дружески, чтобы поговорить о тебе, обо мне. Он совершенно не пытался за мной ухаживать. И уж если по чесноку, мне он тем более не нравится. Я в шоке, что ты об этом просишь. Почему? Как почему? Лена всплеснула руками. Я не знаю человека, которого бы ты ненавидела сильнее. Ах, это отомахнулась Ника. Он был другим. Ему не хватало внимания, воспитания, тепла, и он извинился. Вот так просто? Нет, я согласна, сейчас он хороший мужик. И встреть то его просто на улице, цены б ему не было. Но неужели ты сможешь забыть обо всем? Уже забыла. Когда мы сидели с его племянником, для меня это два разных человека, Лен. Тот мальчишка и этот заботливый, открытый мужчина. Понимаешь? Значит, он правда тебе не нравится? Абсолютно, И Лена поморщилась для убедительности. Тогда я его застолбила», — улыбнулась Ника и дрожащими от волнения пальцами вытащила из сумочки телефон. Сейчас же ему позвоню. Тут такое дело, Лена перехватила ее запястье. Я должна тебе кое в чем признаться и пересказала почти слово в слово свой разговор с Исаевым. Ника опустилась на диван, ноги отказывались держать ее. — Что ты наделала, выдохнула она. Что ты наделала? Прости, оправдывалась Макарычева. Я думала, тебе сейчас не до него. Думала ты переживаешь за Марка и тупо и ухаживаешь не Исаева, как рыбе пятая нога. Собаки, машинально поправила Ника. Собаки пятая нога. Да плевать мне на Марка. Она вдруг взвилась, вскочила, метнулась к окну. Неприятно, конечно, но меня убивал крах бизнес-плана и пакость Алинки. Если б я знала, я бы вообще не уехала тогда из больницы. А Паша, он же переживает. Ты уверена? Он точно в меня влюблен?» Ты бы видел этого Ромео в халате. Лена качнула головой. Как бы не выпил яду? Что? Да ладно, успокойся, это же Шекспир. Просто он был раздавлен. Ничего страшного, помочится часок другой. Зато потом будет тебя сильнее ценить. За твои десятилетние пытки это еще слабенько. Позвони ему, и мое вам благословение. Не в силах сдерживаться, Ника набрала Пашу. Абонент находится вне зоны действия. Снова и снова тыкала в номер и снова слышала механический голос. Наверное, просто хочет побыть один. — растерянно предположила Лена: "Или завис на работе? Сейчас все равно уже поздно, выспись иди, а завтра дозвонишься. А можешь сразу приехать. Представляешь, как в романтическом кино. Выбежите друг к другу, он тебя обнимает, подхватывает на руки. Эх. Может, лучше сейчас?" С ума сошла в такую темень. А если он выпил от расстройства и сейчас за спадной под датой, ты к нему с признанием, а он мычит что-то нечленораздельное. Брось Макарычева придирчиво оглядела подругу. И у тебя тоже безумный вид. Завтра примешь душ, нарядишься, будешь как конфетка. Такие события запоминаются на всю жизнь. Надо все сделать идеально. Идеально подействовало на Нику как кодовое слово на жертву гипноза. Все сразу встало на свои места. Включился механизм планирования. Если Паша дома, Значит, обоюдное признание может закончиться бурно. А на ноги брила только на прошлой неделе, педикюр можно обновить, и символично было бы надеть красное белье, а оно в стирке. Но за ночь должно как раз высохнуть. Ты права, согласилась Ника после коротких раздумий. Лучше завтра. Пойду, запущу стиралку на деликатный режим. У тебя есть что? И можно взять твою жидкость для снятия лака, моя закончилась. Вот, Лена улыбнулась. Такой ты мне нравишься больше. Бери, конечно. За хлопотами время пролетело незаметно. Но едва Ника доползла до кровати, безупречная с какой стороны ни глянь, как вновь вернулись тревоги. Была уже глухая ночь. Макарочева уснула давным-давно. Погасли окна дома напротив. Однако сон не шел. Вроде и не о чем было беспокоиться. Взаимная симпатия, общие идеалы, хорошая совместимость А Ника все вертелась, путалась под одеяльнике, то и дело взбивала подушку, которая вдруг стала казаться слишком плоской. Отключиться удалось лишь после пятого похода на кухню за водой. И что уж греха таить, шоколадкой. Приснилось детство, старый двор у школы, и будто бы поздняя осень, деревья голые, хотя листьев на земле нет. И как-то зябко, пасмурно, кричит ворона. А потом вдруг оказывается, что это не ворона, а Пашина мама зовет сына из окна низким хриплым голосом. Кругом никого, ни людей, ни машин, и Ника понимает, что кроме нее Исаева некому отыскать, и она бежит за гаражи, где он всегда играл с мальчишками. Гаражи почему-то большие, их много. Она бродит среди них, как в большом сером лабиринте и никак не может найти ни Пашу, ни выход. И вдруг что-то хрустит под ногами. Она смотрит вниз большое черное перо. И чем дальше, тем больше этих перьев. Ступает с омерзением, не в силах вернуться назад, и за очередным поворотом видит огромную дохлую птицу. Вздрагивает и с облегчением просыпается. Ника села на кровати, провела по липкому лицу ладонью. Сон, всего лишь сон. Но внутри остался колючий осадок, и она поняла, что если сейчас же не поговорить с Исаевым, сойдет с ума. Оделась, приготовила кофе. Пока пила, заглянула в сонник. Так и есть, мертвая ворона к неприятному известию. Набрала Пашу и вновь не смогла пробиться через автоматического цербера. "Куда ты собралась?" пришлепала на кухню босая Ленка, подслеповато щурясь. Еще только восемь. Мне снилась мертвая ворона. Поеду к нему. Ты чокнутая! — вынесла вердикт Макарычёва и побрела умываться. Ника натянула красный комплект, молясь про себя, чтобы все было хорошо. То самое платье, в котором когда-то заявилась к Паше с тортом и вышла из дома. Стало прохладно. Приближение лета не помешало погоде испортиться. Ветер резкими порывами обрывал цветы с каштанов, поднимал сухую пыль. Карташова взглянула наверх в темнейшее небо. Будет дождь, а она без зонта и куртки, и явно зря, потому что руки уже покрылись гусиной кожей. Кажется, мама что-то говорила про похолодание, но сложно бывает выцепить дельные вещи из всего, что она тарахтит. Ника поежилась и домой решила не возвращаться. Обычно она пренебрегала приметами, но после такого сна в конце концов тут не так уж далеко можно добежать поспешила к Пашиному дому пешком не стала связываться с троллейбусом будний день утро и народ на работу едет и бабушки на рынок и ждать неизвестно сколько на своих двоих надежнее. торопилась периодически срываясь на бег чтобы не попасть под дождь вот он двор в котором они выросли но теперь здесь все иначе чем во сне». Зеленые деревья, новенький детский городок, о котором когда-то они не могли и мечтать. И от этой мысли стало легче. Нечего было бояться, мало ли что подкинет подсознание на нервной почве. На асфальте уже появились темные пятнышки. Первые капли ударили по затылку, и Ника, довольная собой, вскочила в подъезд, взбежала по ступенькам, вспоминая, как они вместе волокли коляску с Никитой, не сдержала ностальгической улыбки. Все будет хорошо, как только она могла сомневаться. Знакомая дверь, кнопка звонка, ужасная трель, надо будет непременно ее сменить. Ну, же, Исаев, где ты? Минута, другая, тишина. Набрала его домашний номер, прижалась ухом к двери. Звонки есть, но никто не подходит, и глазок темный, свет в коридоре не горит. Тут нику осенило, надо было сразу смотреть, здесь ли его машина. Спустилась Распахнула скрипучую железную дверь и остановилась перед стеной ливня. Оглядела двор, но так и не увидела Пашиного авто. Вздохнула. Можно было бы переждать дождь у мамы, тут два шага. Но там все напоминает о болинке. Начнутся расспросы. Нет, ну его. Такси и в больницу. Еще только подъезжая к 13-й, Ника вытягивала шею, пытаясь издалека различить среди десятков припаркованных машин ту самую. Может и не новенький Егор, зато добрая и верная рабочая лошадка. Но ее нигде не было. Расплатившись, Карташова бросилась к крыльцу приемного отделения, безуспешно прикрываясь от дождя сумочкой. Зарядила надолго. В лужах уже вздувались пузыри, мутные потоки стремились к решеткам канализации. Надо же, совсем недавно она была здесь с Пашей и плачущим Никитой на руках. А потом дорога домой, ужин, первый поцелуй, Ника тряхнула головой, не время разводить мюни. Вошла в приемное, оставляя на плитке мокрые следы и беспомощно озираясь. Посещения еще не начались. И Ника только сейчас сообразила, что в хирургическое ее просто так с улицы никто не пустит. Нашла на информационной доске телефон ординаторской, где они когда-то сидели. С третьего раза удалось дозвониться. Ответила суровая женщина. Исаев в отпуске, отрезала она. Будет через две недели. И снова короткие гудки. Ника уже отчаялась и собиралась уходить, как вдруг из смотровой вышел Поспелов. Быстрым шагом он двигался к выходу, и она одним прыжком перегородила ему дорогу. Евгений Игоревич, выпалила она. Я Вероника Карташова. Вы меня оперировали вместе с Пашей, помните? Осложнение после гангренозного аппендицита. Здравствуйте, он сосредоточенно кивнул. Извините, я тороплюсь, сейчас должны подвести пациента. Я понимаю, но это быстро. Я ищу Пашу, а он не отвечает на звонки. Я волнуюсь. Это правда очень важно. От отчаяния она вцепилась в его рукав. Ладно, ладно, успокойтесь. Он надёрнул руку и потер мушкетерскую бородку. Паша собирался на дачу с Фейгиным. Илья Владимирович, наш анестезиолог. Высокий такой? Да, наверное, там проблемы со связью. Поспелов взглянул на нее пристально, видимо, что-то обдумывая, потом вздохнул. Я дам вам его телефон, но только в виде исключения. Конечно, обрадовалась Ника, переписала цифры с экрана его мобильного, и едва хирург исчез за дверью, нажала зеленую кнопку вызова. "Слушаю", раздался почти оперный баритон. Карташова сбивчиво изложила цель звонка. "Он у меня, сообщил Фегин. А можно я приеду?", взмолилась Ника. "Я только с ним поговорю, увижу его и сразу назад". Ника понимала, что ее присутствие совершенно не в жилу чужому человеку. Он отдыхает за городом от назойливых пациентов и московской суеты, а тут она со своим маниакальным психозом. И раз Паша нашёлся, вполне можно было бы подождать. Но это в теории. На деле ее буквально распирало от нетерпения. Не каждый же день решается ее судьба. Горьковское направление, Фегинзевнул. Вы записываете? Господи, какой стыд! Он, наверное, еще из дежурства. Какая же она бестактная, наглая. Записываю. Станция Кабанова, та сторона платформы, которая из Москвы. Спускаетесь у первого вагона и направо. Там будет одна тропинка, не перепутайте. Идите по ней, увидите зеленые ворота садового товарищества Железнодорожник. Перед воротами развилка. Там налево и через лес до упора. Забор сплошной, табличка Буревестник, семнадцатый участок. Увидите, дом новый, брусовой, и пашня, машина под навесом. Спасибо вам огромное. Извините за беспокойство. Благодарно бормотала Ника, но Фегин уже сбросил звонок. Она снова потратилась на такси, попутно изучая в телефоне расписание электричек. Ходили они нечасто. Ближайшие через двадцать минут, а после только в час дня. И Ника ёрзала на пассажирском сиденье, скрещивая пальцы и мысленно призывая светофоры быстрее светить зелёным. У Курского вокзала было не протолкнуться. Пришлось вылезать из машины раньше, мчаться через трамвайные пути, лужи и толпу на остановке к пригородным кассам. Ника сто лет не была в этих краях, с трудом ориентировалась, где межгород, где метро, где электрички, спрашивала на ходу И не успевая даже благодарить, бежала дальше. Там ее ждал новый сюрприз очереди. Какая-то тетка махнула в сторону автоматов. Видимо, люди прежнего поколения не решались с ними сражаться, но Нике пришлось. Она выбрала свою станцию, торопливо засунула в приемник одну купюру, обнаружила, что мелких больше нет, принялась выгребать из карманов монетки. Не хватало двух рублей. Она чуть не взвыла. Поезд через три минуты, а она не может взять билет. Ни через турникеты же перепрыгивать, удирая контролеров». Черт, надо было сразу платить картой. И Ника решилась на отчаянный шаг. "Девушка, у вас не будет двух рублей?» — жалобно спросила она у блондинки, которая возилась с соседним автоматом. Та оказалась отзывчивой, и Ника в последнюю минуту выбежала на платформу к подъезжающей электричке. Надеялась, что на этом неприятности закончились. Куда уж больше? Милостыню попросила, под дождем вымокла. Семьсот рублей на такси как с куста. Ещё я опозорилась перед друзьями Исаева. Ближе к Кабаново показалось солнце. Тучи мрачным фронтом двигались на Москву, обнажая умытое небо. И даже хлюпающая грязь, навеки убившая любимые туфли, не волновала Нику. Она торопилась к участку номер семнадцать, обхватив себя руками, чтобы не так сильно дрожать от влажного лесного холода. Увидела Пашину машину, сердце заколотилось сильнее. Новый брусовой дом, густая зелень, запах сирени и черемухи, простенький забор из рабицы. Открыла калитку, пробежала по дорожке, задев пышную сиреневую ветку отчего та то окатило её только подсохшее платье новыми брызгами. Было и неловко, и радостно, и страшно. Ника вошла на крыльцо, робко постучала в дверь. Кругом царила оглушающая тишина. Пели птицы, капало деревьев и изо рта вырывался пар. Постучала снова. Паша, Паша, это я. Дверь приоткрылась, и на пороге показался заспанный Феигин. В больнице он казался не таким высоченным, а тут, небритый и в сером свитере с горлом, походил на лесоруба. Здравствуйте, я Ника. Паша дома? спохватилась Карташова. Доброе утро. Был тут недавно. Вы заходите. Илья пропустил ее внутрь, она шагнула в пахнущую древесиной комнату и осмотрелась. На столе еще красовались остатки застолья: Соленые огурцы, колбаса, недопитая бутылка «Еще одна пустая. Ника принюхалась. Да они неплохо выпили. И куда мог деться Паша в таком состоянии? Мы приехали часа три назад, пояснил Илья Владимирович. Немного отметили его отпуск, потом легли спать. Вы когда звонили, я думал, он спит, а сейчас вот нет его. И вы не знаете, куда он мог пойти? Понятия не имею. Дождь ведь был. Собирались выспаться, потом покататься на мотоцикле. Нику охватило неприятное предчувствие. А мотоцикл где, спросила она. Должен быть под навесом рядом с машиной. Сейчас гляну. Фейген влез в резиновые сапоги спустился и через минуту показался снова. Странно, мотоцикла нет на месте. То есть Паша поехал кататься пьяный? Есть такая вероятность. Мне лучше пойти его искать. В какую сторону он мог поехать? Ведь не на трассу? Там есть поле, мы его на машине проезжали. Если от железнодорожника двигаться в противоположную сторону, но это идти далеко. Может, подождете?» Нет, я лучше пойду, упрямо повторила Ника. Так возьмите хотя бы велосипед. Фейген направился к сараю и появился с виды Украиной. Карташова не была в седле с детства, но ведь говорят же, что нельзя разучиться Села с трудом, перекинув ногу через высокую мужскую раму, нажала на педали. Сначала повелось непривычки, но она вцепилась в руль, выправила его и к первому повороту уже почувствовала себя увереннее. Добралась до зеленых ворот, оттуда направилась в сторону поля. Мотоцикла нигде не было видно, но Ника все же решила доехать до конца туда, где дорога, покрытая бугристым растрескавшимся асфальтом, уходила в сосновый лес. С протяжным гудком вдалеке проехал скорый поезд, и снова все стихло. Перед глазами вдруг всплыли черные перья мертвой птицы и сна, и Нике стало страшно. Сглотнув, она продолжала крутить педали, свернула на очередной развилке и чуть не упала с велосипеда от того, что увидела. Соскочила, и Украина Фейгина, звякнув, завалилась на бок. Ника в ужасе прижала пальцы к губам. У толстого старого дерева лежал в грязи черный мотоцикл, под ним безжизненное тело в шлеме. И ей не надо было подходить, чтобы разглядеть лицо пострадавшего. Ника помнила все — кроссовки, джинсы, футболку, теперь испачканную в крови. Это был Паша Исаев.